Глава двадцать Савина. В первые секунды меня парализует дикий страх. Перед глазами сцена из прошлого, когда на моих глазах умерла бабушка. Ужас пятилетней давности полностью завладел мной. «Миша!» — говорю одними губами. «Миша!» — уже кричу. Я резко возвращаюсь в настоящий момент, пытаюсь встать, но мне не дают. Я слышу выстрелы и чьи-то крики. «Прикрывай Савину! Не дай ей встать!» — говорит Зак. Чье-то тело вдавливает меня в снег. Миша! рыдаю в голос. Господи, молю пусть с моим мальчиком все будет хорошо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Слезы градом катятся из глаз. Грудную клетку разрывает от боли. С ним все будет хорошо. Мне казалось, прошла вечность. Вечность страха и ужаса. В какой-то момент все стихло, и меня подняли с земли. Лерку тоже. Мужчина что-то говорил, но я не слышала ничего. Я всхлипнула, когда увидела, что Зак держит сына на руках. Я подбежала к ним и просто вырвала ребенка из его рук. Начала обнимать и целовать, вдыхать родной запах. «Мой малыш, мама рядом. У тебя ничего не болит?» «Нет». «Мама, мне больно!» Громко сказал Миша, когда я его в очередной раз прижала к себе. «Прости». «Пойдем в машину», — говорит Закария, и ведет нас к авто. Мы садимся, и я сразу проверяю Мишутку на наличие травм. Зак отдает людям приказы, я даже не заметила, что прибыли новые лица. «Ты как?» — спрашиваю у Леры. Она сидит бледная, глаза по пять рублей. «Я в ахере», — выдыхает она. Я нахожу на сиденье ее холодную руку и крепко сжимаю. Мне нечего ей сказать. «Да и что тут скажешь?» Зак садится за руль, и я вздрагиваю от звука захлопывающейся двери. Мужчина заводит двигатель и выезжает со двора. «Валерия, позвони на работу и скажи, что ты не придешь», — говорит он спокойно. «Не приду, но мне надо на работу», — произносит растерянно подруга. «Сделай, как я сказал». Лера несколько минут просто смотрит в одну точку, а потом начинает звонить. «Зак, а мы еще будем играть в эту игру?» — спрашивает сын. Я едва успеваю его удержать на коленях, он так и норовит переползти на переднее сиденье. «Миша, сядь, пожалуйста, на кресло и не дергайся», — говорю строго. «Ну, мама, тебе разве не понравилась игра?» «Какая игра?» «Ну, когда мы в снегу играли, лежали там». Я просто забываю, как дышать. Сердце бьется в груди болючими толчками. «Игра! Мой ребенок подумал, что это игра». Я хватаю Мишку и снова его целую. «Мамочка, почему ты плачешь?» — тихо спрашивает сын и проводит пальчиками по моим щекам. Боже, я даже не заметила, что плачу. Просто я очень сильно тебя люблю. Я тоже люблю тебя, мамочка. Закария. Я сжимаю сильнее руль до побелевших костяшек. Внутри такая черная ярость. Я собственными руками убью каждую мразь, которая стоит за сегодняшним покушением. Они подписали себе смертный приговор. Я даже не допускаю мысли, что с моим сыном могло что-то случиться. Никогда. Я об этом позабочусь. Но я смотрю на то, как Савина плачет и прижимает к себе малого, и это разбивает мне сердце. Эта девушка должна плакать только от радости. Я точно знаю, что у нее перед глазами всплыло убийство ее бабушки. Сука! Мы только начали налаживать отношения, и происходит такое дерьмо. Я заезжаю во двор. Охрана стоит по периметру, все наготове. Открываю заднюю дверь и достаю из машины сына. «Ух ты! Это твой дом?» — с восторгом спрашивает пацан. «Нравится?» «Да». «Тогда это твой дом», — широко улыбаюсь. «Мама, Лера, это наш новый дом!» — кричит Миша. Я киваю девушкам, чтобы шли за мной. Заходим внутрь, и Миша сразу же слезает с моих рук и бежит, куда глаза глядят. «Миша, не бегай, иди сюда», — говорит Савина. Мальчик сразу тормозит и покорно идет к ней. Девушка опускается на колени и снимает с ребенка куртку, шапку и теплые штаны. «Пойдем, я покажу тебе твою комнату». Миша смотрит на мать, такивает, и он бежит обратно ко мне, берет за руку. Мы поднимаемся на второй этаж, и я толкаю дверь рядом со своей спальней. Малой замирает на пороге. Я, когда узнал про него, сразу сделал комнату для него. Купил мебель, игрушки и вещи. Дизайнер уверял меня, что ребенок будет в восторге. «Так и есть». Сын с визгом забегает внутрь и не знает, с чего начать. «Мама! Лера! Посмотрите!» Савина и Валерия тоже сняли с себя верхнюю одежду и положили на пол. «Очень круто, малыш! Что нужно сказать?» «Спасибо, Зак! Ты самый лучший!» Миша подбегает и обнимает меня за ногу. В районе солнечного сплетения печь начала от нахлынувших эмоций. «Все для тебя, чемпион!» На телефон пришло сообщение от Исаии. Дядя сказал, что уже подъезжает. «Мне нужно уехать, а вы чувствуете себя как дома. Внизу останется начальник охраны Тимур и управляющая домом Людмила. Обращайтесь к ним». «Мне нужно поговорить с тобой, пока ты не ушел», — говорит Савина. «Давай когда вернусь?» «Нет, сейчас». «Пойдем». «Мы выходим из комнаты Маловой и заходим в мою. Я даже не успеваю закрыть дверь, как мне прилетает пощечина». «Заслужил». Ты конченый ублюдок! Как же я тебя ненавижу! Это все из-за тебя! Мишу могли ранить или. Она всхлипывает и закрывает рот руками. Всевышний это женщина. Она мое нутро превращает в сплошные осколки. Она такая маленькая и беззащитная, но при этом невероятно сильная. Такие звери, как я, вообще не должны находиться рядом с ней. Ее же даже защитить некому от меня самого. Нет человека, который порвет за нее. «Я им стану. Обещаю. Я сделаю все для своей семьи. Для Савины и Миши. Ей больше не нужно быть сильной». Я тяну ее к себе и заключаю в объятия. Она сначала вырывается, а потом начинает плакать. Я глажу ее по спине, целую волосы и просто нахожусь рядом. Ей это надо. «Я не переживу. Если с ним что-то случится, я не переживу, Зак!» — всхлипывает она. «С нашим сыном ничего не случится, Савенок». «Поклянись!» — смотрит глазами полными слез на меня. «Поклянись, что с ним все будет хорошо! Я тебе поверю!» «Клянусь! Я даю обещание, которое выполню даже ценой собственной жизни!»